Проезжая через город Звиждень, привезли его к какой-то попадье и отдали ей мыть окровавленную сорочку князя. Попадья вымыла, надела на Василька, и горько плакала, тронутая этим зрелищем. В это время в а с и л ь к очнулся и закричал «Где я?». Ему отвечали «В з в и ж д е н е городе». «Дайте воды», — сказал в а с и л ь к Ему подали воды, он выпил и мало-помалу совсем пришел в себя, вспомнил, что с ним происходило, И, ощупав на себе сорочку, спросил, зачем сняли. Я бы в этой окровавленной сорочке принял смерть и стал перед Богом. Пообедавшие злодеи повезли его во Владимир, куда прибыли на шестой день. Давид поместил Василька на дворе какого-то владимирского жителя в Окея и приставил к нему тридцать сторожей под начальством двух своих княжеских отроков Улана и Колчка. Услышав об этом прежде других князей, Владимир Мономах и ужаснулся. «Этого не бывало ни при дедах, ни при прадедах наших», — говорил он. Немедленно позвал он к себе черниговских князей Олега и Давида на совещание в городец. «Надобно поправить зло», — говорил он, — «а иначе еще большее зло будет. Начнет брат брата умерщлять, и погибнет земля русская, и половцы возьмут землю русскую». Давид и Олег Святославичи также пришли в ужас и говорили, «Подобного не бывало еще в роде нашим». Действительно не бывало. В роде княжеском прежде случались варварские братоубийства, но ослеплений не бывало еще. Этот род злодеяния принесла в варварскую Русь греческая образованность. Все три князя отправили к святополку своих мужей с таким словом. «Зачем наделал ты зла в русской земле?» «Зачем вверг нож на братью? Зачем ослепил брата? Если бы он был виноват перед тобою, ты бы должен был обличить его перед нами и доказать вину его. Он был бы наказан. А теперь скажи, в чем его вина?» Святополк отвечал. «Мне сказал Давид Игоревич, что Василька убил брата моего Ярополка и меня хочет убить, чтобы захватить волость мою. Туров, Пинск...» Берёстея и Погорынье говорил, что у него положено клятва с Владимиром, чтобы Владимиру сесть в Киеве, а Васильку в городе Владимире. «Я поневоле оберегал свою голову. Не я его ослепил, а Давид. Он его и увёз к себе». «Этим не отговариваясь», — отвечали князья, — «Давид его ослепил, но не в Давидовом городе, а в твоём». Владимир с князьями и дружинами хотел переходить через Днепр против Святополка. Святополк в страхе собирался бежать, но киевляне не пустили его и послали к Владимиру мачеху его и митрополита Николая с таким словом. «Молим тебя, князь Владимир, и вместе с тобой, братью твою, князей, не губите русской земли. Если вы начнете воевать между собою...» Поганые возрадуются и возьмут землю нашу, которую приобрели отцы ваши и деды, трудом и храбростью. Они боролись за русскую землю и чужие земли приобретали, а вы хотите погубить русскую землю. Владимир очень уважал свою мачеху и склонился на ее мольбы. «Правда, — сказал он, — отцы и деды наши соблюдали русскую землю, а мы хотим ее погубить». Княгиня, возвратившись в Киев, принесла радостную весть киевлянам, что Владимир склоняется на мир. Князья стояли на левой стороне Днепра, в Бару, и пересылались со с в е т о п о л к о м Наконец, последнее их слово было таково. «Если это преступление Давидова, то пусть с в е т о п о л к идет на Давида, пусть либо возьмет его, либо сгонит с княжения». с в е т о п о л к целовал крест поступать по требованию Владимира и его товарищей. Князья собрались идти на Давида, а Давид, узнавший об этом, стал пытаться поладить с Васильком и заставить его самого отклонить от Давида опасность, которой подвергался Давид за Василька. Призвал ночью Давид какого-то Василия, о котором рассказ включен в летопись целиком, Давид сказал ему, Василька в эту ночь говорил Улану и Колчке, что ему хочется послать от себя мужа своего к князю Владимиру. «Посылаю тебя, Василий, иди к одноименнику своему и скажи ему от меня. Если ты пошлешь своего мужа к Владимиру, и Владимир воротится, я дам тебе, какой хочешь город, либо Всеволож, либо Шепель, либо Перемиль». Василий отправился к Васильку и передал ему речь Давида. «Я ничего такого не говорил», — сказал Василька, — «но готов послать мужа, чтобы не проливали из-за меня крови. Дивно только, что Давид дает мне города свои, а мой теребовлю него. Ступай к Давиду и скажи, пусть пришлет ко мне Кульмея. Я пошлю его к князю Владимиру». Василий сходил к Давиду и, воротившись, сказал, что Кульмея нет. Василька сказал, «посиди со мной немного». Он велел слуге выйти вон и говорил Василию. «Слышу, что Давид хочет меня отдать ляхом. Не насытился он еще моей кровью. Еще больше хочет упиться ею. Я много зла наделал ляхом и хотел еще наделать и мстить им за русскую землю. Пусть выдает меня ляхом, смерти я не боюсь. Скажу только тебе по правде. Наказал меня Бог за мое высокомерие, Ко мне пришла вещь, что идут ко мне берендичи, печенеги, торки, и я сказал себе в уме, как будут у меня берендичи, печенеги, торки, скажу я брату своему, Володарю и Давиду, дайте мне свою меньшую дружину, а сами пейте себе и веселитесь. Я же с и м у ю пойду на лядскую землю, а на лето завоюю лядскую землю и отомщу за русскую землю. Потом я хотел овладеть дунайскими болгарами, и поселить их у себя, а потом хотел проситься у Святополка и Владимира идти на Половцев, либо славу себе найду, либо голову сложу за русскую землю. Иного помышления у меня в сердце не было, ни на с в е т о п о л к а ни на Давида. Клянусь Богом моего пришествиям, не м ы с л и я никакого зла, братье. Но за мое возношение низложил меня Бог и смирил. Неизвестно, чем кончились эти сношения Давида с Васильком, но, вероятно, Василька остановил Владимира, потому что в этом году не было от него нападения на Давида. Наступила Пасха. Давид не выпустил Василька и, напротив, хотел захватить волость ослепленного. Он пошел туда с войском, но у Божска встретил его Володарь. Давид был такой же трус, как и злодей, он не осмелился вступить в бой и заперся в Божске. Володарь осадил его и послал к нему такое слово. «Зачем наделал зла и еще не каешься? Опомнись!» «Разве я это сделал?» — отвечал Давид. «Разве в моем городе это сделалось? Виное всему с в е т о п о л к я боялся, чтобы меня не взяли и не сделали со мною того же. По неволе пришлось мне пристать к нему в совете. Был у него в руках». Володарь не перечил ему, стараясь только о том, как бы выручить брата из неволи. — Бог свидетель всему этому, — послал он сказать Давиду, — а ты выпусти моего брата, и я с тобою примирюсь. Давид обрадовался, приказал п р и в е с т и слепого и отдал его Володарю. Они заключили мир и разошлись. Но на другую весну, 1098 год... в о л о д а р и й в а с и л ь к о с войском шли на Давида. Они подошли к городу в Севложу, взяли его приступом и зажгли, жители бежали. Василька приказал всех их истреблять и мстил за себя невинным людям, замечает летописец. Василька показал, что хоть он и был несчастен, но вовсе не любил русской земли в той мере, как говорил. Братья подошли к Владимиру. Трусливый Давид, заперся в нем... Братья-князья послали к владимирцам такое слово «Мы пришли не на ваш город и не на вас, а пришли мы на врагов своих, на Туряка, Лазаря и Василия». Они подговорили Давида, он их послушал и сделал зло. «Если хотите биться за них, и мы готовы, а не хотите, так выдайте врагов наших». Владимирские граждане собрались на вечи и так сказали Давиду. «Выдай этих мужей». «Мы за них не бьемся, за тебя же биться можем. Если не выдашь, мы отворим город, а ты сам о себе промышляй, как знаешь». Давид отвечал, «Их нет здесь, я послал их в Луцк». Туряк бежал в Киев, Василий и Лазарь в Турийске. «Выдай тех, кого они хотят», — крикнули горожане, — «а не то мы сдадимся». Давиду нечего было делать, — Он послал за своими любимцами Василием и Лазарем и выдал их. Братья Ростиславичи по заре повесили Василия и Лазаря перед городом, а сыновья Василька расстреляли их стрелами. Совершивши казнь, они отступили от города. После этой расправы на Давида пошел святополк, который до сих пор медлил исполнением княжеского приговора наказать Давида за его злодеяние. Давид искал помощи у польского князя Владислава Германа, но последний взял с него деньги за помощь и не помог. После семинедельной осады во Владимире Давид сдался и уехал в Польшу. В Великую Субботу 1098 года святополк вошел во Владимир. Овладевший Волынью киевский князь расчел, что не худо таким же способом овладеть и властьми Ростиславичей, за которую он начал войну с Давидом. Володарь, предупреждая нападение, вышел против киевского князя и взял с собой слепого брата. Враги встретились на урочище, называемом «Рожного поле». Когда р а т и готовы были ударить друг против друга, вдруг явился слепой Василька с крестом в руке и кричал, обращая речь свою к святополку. «Вот крест, который ты целовал перед тем, как отнять у меня зрение, теперь ты хочешь отнять у меня душу. Этот честный крест рассудит нас». Произошла жестокая битва. Ростиславичи победили. Святополк бежал во Владимир. Победители не погнались за ним. «С нас довольно стать на с в о и меже», — говорили они. Тогда у Ростиславичей и у их врага Давида явилось общее дело — защищать себя от святополка, тем более, что киевский князь не думал оставлять их в покое и посадивший одного из своих сыновей Мстислава во Владимире Волынском, другого Ярослава послал куграм, венграм, подвигать их на Володаре, а сам ушел в Киев, вероятно, замышляя посадить этого самого Ярослава в уделе Ростиславичей, выгнавший последних, подобно тому, как он уже выгнал Давида. с в е т о п о л к хотел воспользоваться вспыхнувшую враждою между Давидом и Ростиславичами для того, чтобы доставить на их счет владение своим сыновьям. Давид прибыл из Польши и сошелся с Володарем. Заклятые враги помирились, и Давид оставил жену свою у Володаря, а сам отправился нанимать половецкую орду, которую управлял воинственный и свирепый хан Боняк. Вероятно, Давид успел уверить Володаря, что в самом деле виной злодеяния, совершенного над Васильком, был не он, а святополк. Володарь сидел в Перемышле. Пришли венгры с своим королем Коломаном, п р и г л а ш е н н ы е Ярославом Святополковичем, и осадили Перемышль. На счастье, Володаре Давиду не пришлось далеко ездить за половцами. Он встретил Боняка где-то недалеко и привел его к Перемышлю. Накануне ожидаемой битвы с венграми, б а н я к в полночь отъехал от войска в поле и стал выть по волчьи. Ему вторили голоса множества волков. Таково было половецкое гадание. «Завтра, — сказал б а н я к мы победим Угров. Дикое предсказание половецкого хана сбылось. Боняк, — говорит современный летописец, — сбил Угров в мяч... так как сокол сбивает галок. Вянгры бежали. Много их потонуло и в Агре, и в Сане. Давид двинулся к Владимиру и овладел Владимирскую волостью. В самом городе сидел Мстислав с в я т о п о л к о в и ч с засадою, гарнизоном, состоявший из жителей Владимирских пригородов, берестян, пенян и выгашевцев. Давид начал делать приступы, дождем сыпали с обеих сторон стрелы, осаждающие закрывались подвижными вежами, башнями. Осажденные стояли на стенах за досками, таков был тогдашний способ войны. В одну из таких перестрелок 12 июня 1 9 9 9 года стрела сквозь скважину доски поразила насмерть князя Мстислава. Осажденные после его смерти терпели тягостную осаду до августа, наконец, святополк прислал к ним на выручку войско. Пятого августа Давид не устоял в битве с присланным войском и бежал к половцам. Победители ненадолго овладели Владимиром и Луцком. Давид, пришедший с Боняком, отнял у них и тот, и другой город. Намерение Мономаха соединить князей на единое дело против половцев не только не привело к желанной цели, а, напротив, повело к многолетней войне между князьями. Для русской земли от этого умножилось горе. Однако на следующий, 1100 год, Мономаху-таки удалось опять устроить между князьями совещание и убедить Давида Игоревича отдаться на княжеский суд. Давид сам прислал к н я з ь я м послов по этому делу. К сожалению, мы не знаем подробности подготовки к этому делу. 10 августа князья Владимир Мономах, Святополк, Олег с братом Давидом сошлись в Витичеве, а через 20 дней, 30 августа, они снова сошлись на том же месте, и уже тогда был с ними Давид Игоревич. «Кому есть на меня жалоба?» — спросил Давид Игоревич. «Ты присылал к нам», — сказал Владимир, — «объявил, что хочешь жаловаться перед нами за свою обиду. Вот теперь ты сидишь с братьей на одном ковре. На кого у тебя жалоба?» Давид ничего не отвечал. Тогда князья сели на лошадей и стали в рознь каждой со своей дружиною. Давид Игоревич сидел особо. Князья рассуждали о Давиде. Сначала каждый князь своей дружиной, а потом совещались между собою и послали Давиду от каждого князя мужей. Эти мужи сказали Давиду такую речь. «Вот что говорят тебе, братья. Не хотим тебе дать стола Владимирского за то, что ты вверг нож меж нас. Сделал то, чего еще не бывало в русской земле. Но мы тебя не берем в неволю. Не делаем тебе ничего худого. Сиди себе в Бужске и в Остроге. Святополк придает тебе Дубень и ч е р т а р и с к а Владимир дает тебе 200 гривен, да еще Олег и Давид дают тебе 200 гривен. Потом князья послали к Володарю такое слово. Возьми к себе брата своего, Василька. Будет вам обоим перемышль. хотите Живите вместе, а не хотите, отпусти Василька к нам, мы будем его кормить. Володарь с гневом принял такое предложение. Святополк и Святославичи хотели выгнать Ростиславичей из их волости и послали приглашать к участию в этом предприятии Владимира, который после съезда в Витичеве поехал в северные свои области и был на «Волге», когда пришел к нему вызов от с в я т о п о л к а идти на Ростиславией. Если ты не пойдешь с нами, то мы будем сами по себе, а ты сам по себе. Видно, что и на ветическом съезде Владимир не ладил с князьями и не совсем одобрял их постановление. Я не могу идти на Ростиславича, отвечал он им, и приступать к крестное целование. Если вам не нравится последнее, принимайте прежние, то есть постановленное в любище. Владимир был тогда огорчен, как показывают и слова его в духовной, к а с а ю щ и е с я описываемого события. По этому поводу он счел уместным привести выражение из псалтыря «не ревнуй лукавствующим, не з а в и д и творящим беззаконие». В самом деле, то, чем покончили князья свои междоусобия, мало представляло с п р а в е д л и в о с т ь Владимир не противоречил им во многом, потому что желал, как бы то ни было, прекратить м е ж д о у с о б и е чтобы собрать силы русских земель против общих врагов-половцев. Святополку, как киевскому князю, хотелось, подобно своим предшественникам, власти над Новгородом, и для того желал он посадить в Новгород своего сына. Между тем там уже был князем сын м о н о м а х о Мстислав. Владимир уступил Святополку. а вместо новгородского княжения святополк обещал Мстиславу Владимирское. Мономах призвал Мстислава из Новгорода в Киев, но вслед за Мстиславом приехали новгородские послы и повели такую речь святополку. Приславшие нас велели сказать, не хотим святополка и сына его. Если у него две головы, то посылай его. Нам дал Мстислава Всеволод, мы его вскормили, а ты, святополк, уходил от нас. Святополк не мог их переспорить и не в состоянии был принудить новгородцев исполнить его волю. Мстислав опять вернулся в Новгород. Новгород по своему местоположению, за неприступными болотами и дремучими лесами, чувствовал свою безопасность. Туда нельзя было навести ни половцев, ни ляхов, нельзя было с ы н о з е м н у ю помощью овладеть Новгородом. С тех пор Владимир непрерывно обращал свою деятельность на ограждение русской земли от половцев. В 1101 году Владимир поднял князей против них, но половцы, услышавшие о сборах русских князей, одновременно от разных орд прислали просьбу о мире. Русские согласились на мир, готовые наказать половцев за первое вероломство. В 1103 году этот мир был нарушен половцами, и Мономах побудил русских князей предпринять первый наступательный поход на половецкую землю Соединенными Силами. В летописи этот поход описан с большим сочувствием, и видно, что он сделал впечатление на современников. Киевский князь со своей дружиной и Владимир со своею сошлись на Долобске, на левой стороне Днепра, близ Киева. Князья совещались в шатре. Святополкова дружина была против похода. Тогда раздавались такие голоса. «Теперь весна. Как можно отрывать смерда от пашни? Ему надо бы напахать». Но Владимир на это возразил. «Удивительно, что вы не жалеете смерда, а жалеете лошадь, на которую он пашет. Начнет смерд пахать, прибежит половчин, и отымет у него лошадь». его самого ударит стрелою, и ворвется в село, и жену и детей его возьмет в полон. Дружина Святополкова ничего на это не могла возразить, и Святополк сказал, — Я готов. — Ты много добра сделаешь, — сказал ему на этом м о н о в а х После Долбского совещания князья стали приглашать черниговских князей принять участие в походе, А за ними и других князей. Давид послушался, а Олег отговорился нездоровьем. Он неохотно ссорился с половцами, которые помогли ему взять Чернигов и, быть может, рассчитывал, что дружба с ними пригодится ему и его детям. Прибыл с своей дружиной полоцкий князь Давид Всеславич, прибыли некоторые другие князья, русские шли конные и пешие, последние на ладьях под Днепру до Хортицы. После четырехдневного пути степью от Хортицы на урочище, называемом Сутень, русские 4 апреля встретили половцев и разбили их на голову. Половцы потеряли до 20 князей. Один из их князей, Белдюс, попал в плен и предлагал за себя большой выкуп золотом, серебром, лошадьми и скотом, но Владимир сказал ему... «Много раз поставляли вы с нами договор, а потом ходили воевать русскую землю. Зачем ты не учил сыновей своих и род свой не приступать д о г о в о р ы и не проливать христианской крови?» Он приказал затем убить Белдюзя и рассечь по членам его тела. Русские набрали тогда много овец, скота, верблюдов и невольников. В 1107 году воинственный б а н я к и старый половецкий князь Шарукань думали отомстить русским за прежнее поражение, но были разбиты на голову под лубнами. В 1109 году Владимир посылал воеводу Дмитрия Иворовича к Дону, русские нанесли большое разорение половецким вежам. За это на другой год половцы опустошали окрестности Переславля, А на следующий Владимир опять с князьями предпринял поход, который более всех других о б л е к с я славою в глазах современников. Предание связало с ним чудодейственные предзнаменования. Рассказывают, что в февраля одиннадцатого ночью над Печерским монастырем появился огненный столб. Сначала он стал над каменную трапезу, перешел оттуда на церковь, потом стал над гробом Феодосия, наконец, поднялся по направлению к востоку и исчез. Явление это сопровождалось молнией и громом. Громотеи растолковали, что это был ангел, возвещавший русским победу над неверными.